Глава сорок четвертая. В следующие два дня Мосс и Питерсон были вынуждены посещать судебные заседания, давая показания по делу о вооруженном преступнике, открывшем стрельбу в одном из супермаркетов Сиднема. Поскольку Марко Фросту было предъявлено обвинение в убийстве, многих из следственной группы перебросили на другие дела. Эрика пребывала в подвешенном состоянии, ожидая, когда ее вызовут на дисциплинарную комиссию. А потом утром ей позвонил Марш. Вы смос нанесли визит Линди Дуглас Браун и Джайлзу Осборну, начал он. Да, сэр. Мне поступили жалобы от обоих, а сэр Саймон пригрозил, что подаст официальную жалобу. Значит, на их звонки вы отвечаете. А на мои нет. Хотела съязвить Эрика, но вовремя прикусила губу. Сэр, я ходила с мос в качестве консультанта. В обоих случаях меня не попросили предъявить удостоверение. Ладно, хватит, Эрика. Сэр, вы в курсе, что мы нашли второй мобильный телефон Андре? Да, Мос представил отчет. И? И вы утаили вещественные доказательства. Ту записку, что получили. Но эта записка, сэр, записку мог прислать кто угодно. Вспомните хотя бы своих коллег из Манчестера. Вас там до сих пор поминают недобрым словом. Марш резко замолчал. «Извините, зря я это сказал. Эрика, выкиньте вы все это из головы». «Что?» «Сэр, вы видели фотографии?» «Да, я видел фотографии и очень внимательно ознакомился с отчетом МОС. Хотя, читая его, слышал ваш голос. Все равно это ничего не доказывает. У вас нет оснований предполагать, что этот человек, кто бы он ни был, причастен к Гибели Андрея или Айви. Или Татьяна, или Каролины, или Мирки. Вы преуспели лишь в одном. Разозлили массу народа и, фигурально выражаясь, загадили память Андрея Дуглас Браун. Сэр, не я же ее фотографировала. Она снимала на свой тайный телефон во имя всего святого. У каждого есть секреты. Полагаю, у нас с вами неофициальный разговор. Да, Эрика, неофициальный. И смею напомнить, вы теперь неофициальное лицо. Вас отстранили от должности, так что проявите благоразумие. Радуйтесь, что вам платят полную зарплату. Мне известно из достоверных источников, что если вы не будете высовываться и болтать лишнего в следующем месяце, в должности вас восстановят. Не высовываться. До каких пор? Пока Марков просто не осудит за преступление, которого он не совершал. «Вам приказано!» «От кого исходит приказ?» Перебила она его. «От вас? Или от помощника комиссара Окли, Или от цера Саймона Дуглас Брауна?» Марш пару секунд помолчал. «Завтра похороны Андрея Дуглас Браун. На церемонии я видеть вас не желаю. И не желаю слышать, что вы суете свой нос куда не следует. А когда это закончится...» И если вы будете восстановлены в должности, я позабочусь о том, чтобы вас перевели в какое-нибудь отделение за три-девять земель отсюда. Я ясно выразился? Более чем, сэр. Марш повесил трубку. Эрика снова опустилась на диван. Она кипела от гнева. Проклинала Марша потом себя. Неужели она ошибается? Неужели на этот раз чутье ее подвело? Нет. Не подвело. Она выкурила сигарету, затем стала подбирать подходящий наряд для похорон.